В отличие от египетской, вавилонская религия больше касалась процветания в этом мире, чем счастья в будущем. Магия, прорицание, астрология, хотя они были свойственны не только Вавилонии, все же там были развиты более чем где-либо в другом месте. Именно через Вавилон главным образом они приобрели влияние в более поздние периоды древности. Из Вавилона – вышло кое-что, относящееся к науке, разделение дня на 24 часа и круга на 360 градусов, а также открытие периодичности затмений, что позволило с достоверностью предсказывать лунные затмения, а солнечные — с некоторой степенью вероятности. Как мы увидим далее, эти достижения вавилонин были использованы фалесом. Египетская и Месопотамская цивилизации были земледельческими, а цивилизации окружающих племен первое время оставались пастушескими. Развитие торговли, вначале исключительно морской, внесло новый элемент. Вплоть до первого тысячелетия до нашей эры оружие делали из бронзы, а племена, не имевшие на своей собственной территории необходимых металлов, были вынуждены приобретать их путем торговли или при помощи пиратства. Пиратство являлось временным средством. Там, где социальные и политические условия приобрели достаточно устойчивый характер, торговля оказалась более выгодным занятием. Пионером в торговле, по-видимому, выступил остров Крит, ибо в течение приблизительно одиннадцати веков Вероятно, с XXV до XIV века до н.э. на Крите существовала передовая в художественном отношении культура, известная под названием Минойской. То, что уцелело от критского искусства, производит впечатление бодрости и почти декадентской роскоши. Этим оно весьма отличается от устрашающей угрюмости египетских храмов. Об этой значительной цивилизации почти ничего не было известно до произведенных сэром Артуром Эвансом и другими раскопок. Это была морская цивилизация, тесно связанная, за исключением времени гексосов, с Египтом. Из египетских картин видно, что критские моряки вели весьма значительную торговлю между Египтом и Критом. Своего наивысшего развития торговля – достигла около 1500 года до нашей эры. По-видимому, критская религия имела много общего с религиями Сирии и Малой Азии, но в искусстве наблюдается большее сходство с египетским искусством, хотя критское искусство очень оригинально и изумительно жизнерадостно. Центр критской цивилизации — так называемый «дворец Минуса» в Кноссе, о котором сохранилась память в традиции классической Греции. Критские дворцы были весьма величественными сооружениями, но приблизительно к концу XIV столетия до нашей эры были разрушены, вероятно, греческими завоевателями. В основу хронологии критской истории — Положены египетские предметы, найденные на Крите, и критские предметы, найденные в Египте. Повсюду здесь наши знания зависят от археологических данных.